Глава вторая Опасаясь нашествия Терезы в комнату, Вера закрыла дверь на ключ. Скинув туфли, она достала из сумки ноутбук и погрузилась в дела. Ничего срочного не было, ей просто необходимо было обрести спокойствие. Присутствие Бертрана всегда нервировало. Тем более в этот раз он приехал один. Она задумалась, вспомнив разговор, который состоялся очень много лет назад. Кузен очередной раз вылетел из института, и Вера очень переживала, как к этому отнесется дед. Кажется, в истории была замешана какая-то девица. Под Подкараулив Бертрана, когда тот вышел из кабинета герцога, получив нагоняя от главы клана, Вера сбивчиво начала выпытывать у него, что случилось. Тот рассмеялся, а затем рассказал ей, как они веселились с компанией в кампусе, когда туда вдруг заглянул проректор. Мысль о том, что у Бертрана есть другая женщина, довела ее до слез. «Мне нужно время, малышка, чтобы остепениться», — пояснил Берти, заметив, как расстроилась его маленькая кузина. Он хотел добавить еще что-то, но стушевался под грозным взглядом внезапно появившегося главы клана и отбыл. Фернанд задумчиво посмотрел на внучку. «Не питая иллюзий, дорогая». Он не изменится». Она смущенно улыбнулась в ответ и повела плечами, делая вид, что не поняла фразу деда. Как обычно, Фернанд Амстел оказался прав. Шли годы. Менялись только лица красоток, сопровождавших Берти. Блондинки, брюнетки, шатенки. Она раздраженно захлопнула ноутбук, вымещая на нем злость. Выпрямившись, девушка бросила быстрый взгляд на часы, До ланча оставалось не более получаса. Быстро приведя себя в порядок, она спустилась в малую столовую, где уже начинали собираться те из гостей, кто приехал на все выходные. Лакей в парадных ливреях дома Амстелов, наверняка люди, нанятые фирмой специально для этого события, Тереза любила экономию во всем. Распахнули перед ней массивные двери. Вера вошла в комнату. Для сохранности бесценных гибеленов на стенах там царил полумрак. Тяжелые портьеры были опущены и полностью задерживали солнечные лучи. Комнату освещали лишние яркие электрические свечи, расставленные по полу вдоль стен. Эта часть замка была самой старой. Раньше столовая использовалась как зал для праздничных пиршеств. Об этом напоминал огромный, почти во всю стену камин сложенный из дикого камня. Раствор, связывающий камни, местами потрескался, но Эдвард был категорически против реставрации, ссылаясь на международный биль об аутентичности. Сама Вероника считала, что этот биль наносит вреда больше, чем все войны вместе взятые, разрушая то, что можно было еще отреставрировать. Гости, находившиеся в комнате, Разбившись на небольшие группы по интересам, в ожидании хозяина оживленно болтали, поглядывая на накрытый стол. Девушка еле заметно поморщилась, заметив среди гостей самого графа Иво. Глава клана, невысокий, седовласый и с холодными, почти бесцветными глазами, сразу же направился к ней. Создавалось ощущение, что он поджидал ее прихода. «Вероника!» Он вежливо кивнул, Бросая недовольный взгляд на ее джинсы. Этим он почему-то напомнил ей Терезу Миссир. Она любезно, как обязывала воспитание, улыбнулась и протянула ему руку. Как поживаете? Неплохо. Конечно, было бы еще лучше. Не учуди Грегори эту аферу. Говорят, вы взялись за его дело. Верно. Что ж, по крайней мере, «Мальчик не останется без штанов», — хмыкнул Иво. «То есть рубашкой, в случае чего, можно и пожертвовать», — вкратчиво осведомилась девушка, подзывая лакея и беря с подноса бокал шампанского. Ее собеседник почти зло посмотрел на нее. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду», — сухо сказал он. «Конечно», — легко согласилась она, — «но, думаю, вам не стоит беспокоиться». Деньги Мадлен не интересуют. Она просто жаждет крови. Чьей? Вашего сына? Или вашей? Но если Грегори будет делать то, что я скажу, мы договоримся с противоположной стороной. Прошу меня извинить. Она с милой улыбкой направилась к Бертрану, стоящему у окна. Две девушки с наигранным восторгом ахали его рассказу о темных временах и драконах. «Берти, дорогой!» — промурлыкала Веру, подходя ближе. «Ты не хотел бы побыть моим храбрым рыцарем на этот ланч?» «Смотря что для этого надо делать», — откликнулся он в той же шутливой манере, хотя в темных глазах промелькнуло недовольство. Девицы поджали губы. «Всего лишь охранять меня от старого дракона, графа и его, пока мы не сядем за стол», — пояснила Веру. «Он покушается на твою невинность, принцесса?» «Хуже. На мои мозги. Ты же знаешь, что я занимаюсь разводом его сына». «Вы работаете в адвокатской конторе?» поинтересовалась одна из девиц, хищно прищуриваясь. «Можно сказать и так», усмехнулась девушка. «Да, определенно работаю». «Я однажды хотела устроиться к адвокату, но он предпочел мне какую-то старую мымру в очках. Уж не знаю». Какие у нее могли быть достоинства?» Блондинка слегка выгнула спину, чтобы Бертрану была лучше видна ее пышная грудь. «Может быть, грамотность и профессионализм?» — предположила Вера. «Открою вам секрет. Адвокаты ценят их больше, чем, ам, искусственные объемы. Блондинка презрительно фыркнула, но выпрямилась и, надменно оглядываясь на Бертрана, отошла прочь. Кузен недовольно поморщился. Ты же знала, что его будет здесь. Что тебе стоило пропустить этот ланч? Наверное, чувство голода. Не переживай, у нее все равно импланты в груди. С чего ты взяла? нахмурился Бертран. В прошлом году она сделала неудачную пластику, отсудила деньги и получила бонусом еще одну операцию по устранению недочетов. Я консультировала ее юриста. Вера улыбнулась. Так что считай, что рыцарем на этот раз была я. Хитрое бестия. Наверное, еще и деньжат заработала на этом. Кто, я или она? Ты-то точно не осталась в накладе. Бертран уважительно посмотрел на кузину. Она пожала плечами. Внезапно он махнул кому-то рукой, подзывая к ним. Девушка обернулась, и при виде Дерека Фонейсона, подходившего к ним, улыбка сползла с ее лица. Дерек! «Как разместился?» Изображая хозяина, Берти пожал приятелю руку. «Вполне сносно», — кмыкнул тот, кивая Веру. Она сделала вид, что рассматривает гобелен. Бертран тем временем продолжал. «Отец завтра затевает охоту. Ты поедешь?» «Такую жару!» Дерек выразительно отогнул край портьеры, бросил быстрый взгляд на солнце и покачал головой. «Вряд ли». Вам не стоит впускать сюда солнечные лучи, сухо заметила девушка. Краски на гобеленах могут потускнеть. Их давно пора свернуть и отправить на чердак, фыркнул Бертран. Никогда не понимал смысла трястись над этими тряпками. Трястись? Как ты выражаешься, над ними стоит хотя бы потому, что с каждым днем эти пылесборники, Берти, растут в цене. Боюсь, что погрызенные мышами на чердаке Они утратят свою ценность», — задумчиво отозвался Дерек. «Да? Об этом я и не подумал. Кстати, ты сейчас безумно напомнил мне деда». Берти весело рассмеялся, игнорируя мрачный взгляд кузины и бросил взгляд в сторону двери. «О, наконец-то!» Последние слова он произнес, увидев, что его родители входят в столовую. Тереза недовольно поджимала губы. Лицо Эдварда было бесстрастно хотя в глубине глаз можно было заметить злой блеск. Впрочем, это просто могло быть отражение огоньков свечей. Гости с торопливым оживлением начали занимать свои места. «Вы позволите?» Фон Эйсон протянул руку девушке, она бросила вопросительный взгляд на кузена, Бертран пожал плечами. «Конечно. Дерек, буду тебе очень признателен, если ты составишь моей кузине компанию за ланчем». «Почту за честь!» — кивнул он. Вероника поморщилась и проводила кузена долгим взглядом, затем повернулась к терпеливо ожидающему Фонейсону и взяла его под руку. «Вы ведь не считаете это честью?» — хмыкнула она, ослепительно улыбаясь своей самой светской улыбкой. «Почему вы так решили?» Он подвел ее к столу и отодвинул тяжелый стол с резной спинкой, напоминающий по форме, Шпиль средневекового храма. «Мне кажется, вы могли провести это время с большей пользой». «Не спорю». С абсолютно невозмутимым видом он сел по левую руку от Веру, с изумлением смотрящую на него. «А вы нахал!» В ее голосе проскользнули нотки уважения. «Наверное». Дерек кивнул паре, сидящей напротив них. Вы не будете спорить с этим утверждением? Не вижу смысла это делать. Переубеждать собеседника неблагодарное занятие. А уж спорить с женщиной, он улыбнулся и добавил чуть тише. Вы знаете, что ваш кузен наблюдает за нами. Да? Девушка бросила на Бертрана взгляд из-под ресниц и слегка развернулась к Фонейсону. А вы правы. Интересно, что это на него нашло? Хотите узнать? Она покачала головой, искренне надеясь, что со стороны это выглядит как легкий флирт. «Нет, не стоит беспокоиться». Задумчиво поковыряв тарелке, Вера прислушивалась к разговорам вокруг. К ней обратилась мадам Ладлоу, одна из подруг Терезы, с вопросом о ежегодном пожертвовании в благотворительный фонд. Фонд был основан очень давно, и Амстеллы, всегда исправно отчисляли туда пожертвования. Вера кивнула и пообещала в понедельник выписать чек. «Как жаль, что вы ограничиваетесь только финансовым участием», посетовала мадам Ладлоу. «Простите», — нахмурилась девушка. «Вы происходите из богатого и знатного рода. Думаю, вам полезно было бы поучаствовать в деятельности нашего фонда лично. Например, в понедельник Глаза Веру блеснули золотом. «Мадам Ладлоу», — кратчево произнесла она, в «Понедельник, как ни странно, я занята. И, предвосхищая ваш вопрос, во вторник тоже. Но неужели вы не можете найти для нас пару часов?» «Могу. Но тогда сумма пожертвования станет меньше на стоимость этих самых, как вы выражаетесь, пары часов. Впрочем, я готова оказать вам услугу безвозмездно, проверив документы вашего фонда. Спасибо, но это лишнее, торопливо отозвалась просительница и повернулась к своему соседу справа. Проверить документы благотворительного фонда, хмыкнул над ухом фонейсон. Вера, пожала плечами. Лучший способ завершить разговор. Как правило, у таких организаций уйма мелких нарушений, на которые все закрывают глаза из-за сферы их деятельности. Вы не любите благотворительность? Я не люблю, когда к ней принуждают, отмахнулась Вера. Она собиралась добавить еще что-то, но Дерек внезапно положил свою ладонь поверх ее. Улыбнитесь мне еще раз, радость моя, еле слышно сказал он, склонившись вплотную к ее уху. Берти вновь смотрит на нас. Вера ошеломленно вскинула глаза на него. «С чего вы взяли, что мне это интересно?» «А разве нет?» — в голосе слышалась насмешка. Девушка строго посмотрела на него и демонстративно повернулась к соседу справа, спросив его о планах на время охоты. Пожилой человек, явно паривший в облаках от счастья, что оказался в такой компании, начал подробно описывать ей свои ожидания, и через минуту она уже была не рада, что втянула его в этот разговор. Насмешливый взгляд Дерека жог затылок, и лишь чистое упрямство заставило выслушать пространный монолог до конца. Браво! Вы были неподражаемы, прошептал Фонейсон. Вера вспыхнула и собиралась осадить наглеца, но подали вторую перемену блюд, и в суете момент был упущен. Все еще злясь, девушка наклонила голову, когда вдруг поймала заинтересованный взгляд кузена. Раньше. Берти никогда не смотрел на нее, особенно если рядом с ним находилась хорошенькая девушка. Решение пришло само собой. Слегка опустив ресницы, чтобы не выдать себя блеском в глазах, она повернулась к Дереку. Мистер Фонейсон, надеюсь, вас хорошо разместили. Он подозрительно посмотрел на девушку. С чего вдруг такая забота? Я вдруг поняла, что вела себя не очень вежливо по отношению к вам. Она улыбнулась. «Если хотите, я могу показать вам замок и заставить вашего кузена гадать, чем мы занимаемся?» проницательно усмехнулся он. «Почему бы и нет? Если это, конечно, доставит вам удовольствие». Вера слегка поджала губы, про себя подумав, что это самый несносный человек, которого она встречала в своей жизни. «Держу пари. Вы сейчас думаете, где меня лучше всего придушить?» — рассмеялся Дерек. «Подземелье. Там самые толстые стены, и никто не услышит», — фыркнула она. В ответ собеседник отсалютовал бокалом. После того, как ланч закончился, Берти, сопровождение очередной девушки, на этот раз брюнетки, подошел к ним и предложил поиграть в теннис пара на пару. «Бегать в самый зной под палящим солнцем? Тот, кто предложил это, должно быть, сошел с ума». Вера со смехом покачала головой. Брюнетка обиженно надула губы. По всей видимости, девица уже мечтала, как наденет короткую теннисную юбку, а мужчины перебой будут предлагать принести ей воды. «Скажи проще, ты не в форме», — отпарировал Бертран. «Она в форме», — хмыкнул Дерек. «Поверь, я знаю, о чем говорю. А вот бегать по жаре — это безумие. Если тебе так хочется прыгать по корту, можем перенести матч на более позднее время». «Не думаю, что это хорошая идея», — возразила Вера с явным недовольством, смотря на подходящего к ним Винсента. «Ника, здравствуй!» Он попытался поцеловать ее в щеку, но она, поморщившись, в самый последний момент отстранилась, и тот звонко чмокнул в воздух. «Рад тебя видеть!» «Винс?» Девушка перевела взгляд на все еще недовольно хмурившегося Бертрана, и ее глаза озорно сверкнули. «Дорогой, почему бы тебе не оказать мне услугу?» Она широко распахнула глаза, изображая наивность. Винсент сразу же клюнул. «Конечно!» — изумленно воскликнул он. Все что угодно!» Сыграй с Бертраном и его компаньонкой в теннис. Но я, замялся Винс, Веру его уже не слушала. Взглядом выцепив из толпы известную сплетницу и репортера светских новостей, Лили Тарлингтон. Лили, дорогая, не составишь ли компанию моим кузенам на корте? С удовольствием откликнулась та, хищно улыбаясь белозубой улыбкой, что делало ее похожей на акулу, изящно покачивая бедрами. Она подплыла ближе, и ее взгляд упал на Фонейсона, все еще стоявшего около Веры. Бог мой, Дерек Фонейсон, собственной персоной. Ущипните меня. Привет, Лили. Он ловко увернулся от объятий. Прекрасно выглядишь. О, дорогой, а ты не меняешься, рассмеялась Та. Вероника удивленно посмотрела на них. Вы знакомы? Да, можно сказать. «Мы познали друг друга очень глубоко во всех смыслах», — Лили вновь сверкнула зубами. «Это было очень давно», — вежливо возразил Фон Эйсон и повернулся к Веру. «Мне помнится, вы обещали мне экскурсию по замку?» «Конечно», — она вежливо кивнула и улыбнулась всем присутствующим. «Прошу меня извинить». Уже выходя под руку с Дереком, она заметила, как Тереза проводила их недовольным взглядом. Решив подумать об этом вечером, Вера неспешно увлекла своего спутника по коридору в наиболее старую часть замка. «Я смотрю, прекрасное отношение к Винсенту у вас семейное», — насмешливо заметил Дерек. «Такую жару погнать беднягу на корт». «С его-то сложением», — Вера пожала плечами. «Он мог отказаться? И назовите мне хоть одну причину, по которой я должна любить его». «А как же голос крови?» При виде Винса он вопит от ужаса и стыда. Она усмехнулась и тоном профессионального экскурсовода добавила. «Обратите внимание на витражи в окнах этого зала. Им около тысячи лет». «Да», — фон Эйсон бросил безразличный взгляд на цветные стекла, вставленные в свинцовые переплёты. «По ним и не скажешь». «Только не говорите это дяде Эдварду», — посоветовала девушка. Он вам не простит такого пренебрежения и вновь развяжет войну между кланами. Из-за такой мелочи, как цветные стекла, хмыкнул Дерек. «Многие войны начинались из-за меньшего, — возразила Вера, — и осеклась, потому что лицо ее спутника стало вдруг очень серьезным. Причиной всех войн всегда является жажда власти над чем-то. Все остальное — лишь повод, — жестко сказал он, — и, заметив, как она прикусила в досаде губу, добавил чуть мягче. «Полагаю, на сегодня мне хватит. Вы не проводите меня в главный холл, иначе я просто заблужусь здесь». «Конечно», — кивнула она. Всю обратную дорогу они молчали. Расставшись у лестницы, Дерек направился в гостевое крыло, Вера же решила переждать жару у себя в комнате. Уже на втором этаже она столкнулась с невысоким шатеном. Морщины вокруг глаз и седые виски придавали ему особенный шарм. При виде девушки он радостно улыбнулся. «Малышка Ника, рад тебя видеть!» «Здравствуй, Шарль!» Она дружелюбно кивнула любовнику своей матери. Человек, родившийся в год окончания ею университета, тем не менее он был старше ее и иногда мудрее. Шарль всегда нравился ей и всегда называл ее малышкой словно она была его дочерью. «Только что приехал?» «Да, задержался. Много дел. Скажи, Илона у себя?» «Я не видела ее за ланчем. Надеюсь, вы оба спуститесь к ужину?» «Это как получится». Он заговорчески подмигнул ей и, насвистывая незамысловатый мотив, направился к дверям, ведущим в комнату Илоны. «Учти, что голодный дракон...» «Бывает весьма неприятен!» — крикнула она вслед. Шарль обернулся и помахал ей рукой, призывая не беспокоиться. Идти в спальню расхотелось. Поколебавшись, Вероника прошла по коридору, ведущему к боковой лестнице. Спустившись, она прошла в старый двор, полностью вымощенный булыжниками. Здесь всегда царили полумрак и прохлада. Девушка с наслаждением скинула туфли, И прошлась босиком по прохладным круглым камням. Затем села на скамейку и прикрыла глаза, буквально впитывая в себя тишину. Высокие стены, окружавшие ее, были увиты диким виноградом. Воробьи, чирикая, прыгали над головой в ожидании подношения, явно приняв веру за одну из кухарок. Вдалеке раздавался звонкий смех, слышались звуки ударов меча о теннисную ракетку. Дремота буквально разливалась в воздухе, точно густые фермерские сливки. Скрип, рассохшийся от времени калитки, заставил ее вынурнуть из летнего сна. Вздрогнув, девушка подняла голову и недовольно нахмурилась. Это вы? Решили извиниться за свою грубость? резко поинтересовалась она. Вы себе льстите. Дерек закрыл калитку и прошел во двор. Хотя, признаю, мне не стоило говорить так жестко. Ну и жара. Зачем вы пришли сюда? Я лишь искал место, где можно покурить в тишине и не на солнцепёке. Кто-то из слуг подсказал, как пройти сюда. Фонейсон достал серебряный портсигар с затейливым вензелем, со щелчком открыл его и протянул Веру. «Курите?» «Нет», — она покачала головой. Он кивнул, зажав сигарету зубами и поднес к ней зажигалку. «Это правильно», — сказал тот, кто курит, насмешливо протянула девушка. Дурная привычка с войны. Дерек затянулся и выпустил струйку сероватого дыма. «Знаете, когда сидишь и ждешь, и нечем заняться». «А вам нечем заняться?» Вера слегка приподняла брови, выражая изумление. Дерек подернул плечом. На таких сборищах, как правило, обсуждают последние сплетни, а я слишком недавно приехал и почти ничего не знаю. Конечно, можно расспросить Лили, но в такую жару мне лень вникать в ее трескотню. Как невежливо отзываться подобным образом о женщине, которую как там вы познали? сладко пропела девушка. Именно так, как вы подумали, рассмеялся он. Вас это задело? Нет. Лишь восхитила сама фраза. Жаль, что ее нельзя использовать в суде. Почему? Иначе Лили всем будет рассказывать, что пишет мне речи. Это она может, кивнул он, садясь рядом на скамью так, чтобы дым от сигареты шел в другую сторону. Поедете завтра на охоту. Скажем так, я присоединюсь к утренней безумной скачке, но постараюсь избежать убийства. Дэрек улыбнулся. Почему-то я не сомневался именно в таком ответе. Могу я рассчитывать на вашу компанию за ужином сегодня вечером? Боюсь, что нет. Она встала, и Фонейсон моментально поднялся следом. Извините, мне пора. Он не стал ее удерживать, закрывая калитку. Девушка видела, как он, докурив, тщательно затушил окурок и достал новую сигарету.